Пятое. В нью-йоркских кругах, где вращается чита Гейдж, почти не говорят в открытую об этих жалобах и обидах. Но как-то в воскресенье достопочтенный Кифа лоуби заговаривает о них Самвона церкви Святой Троицы, самой значительной из английских церквей Нью-Йорка. У Гейджи, собственно, скамья в этой церкви, и воскресным утром, когда они шествуют в храм, есть на что посмотреть. Впереди идут двое старших детей. Роджер и Элизабет, стараясь двигаться так, как их учили на уроках танцев, с прямой спиной, но непринужденно, слегка выворачивая ступни наружу. Затем майор и его красавица-жена. Эффектная пара, их осанка вызывает восхищение у понимающих людей. Далее следуют две чернокожие служанки, Эммелина и Хлоя. У Хлои на руках трехлетняя малютка Ханна, закутанная в красивую турецкую шаль, Процессию замыкает лакей, привратник и работник на все руки Джеймс в добротной коричневой шинели, ранее принадлежавшей майору, который несет все молитвенники. Достигнув паперти храма Святой Троицы, семья приветствует знакомых в полголоса, как подобает Дню Господню, и проходит к собственной скамье. Скамья закрыта с боков, вроде ящика, обеспечивая приватность Тех, кто в ней сидит, отчетливо видит только священник Самвона. Таких ящиков в церкви много, и она получает за них солидный годовой доход. Те прихожане, что победнее, сидят подальше от алтаря на бесплатных местах. Эта церковь всецело респектабельная, всецело английская, всецело пропитанная духом Тори. Службы в ней пресная, а музыка прекрасная. Однако сегодняшнюю проповедь можно назвать какой угодно, но не пресной. Она основана на цитате из послания Иуды, стих 16. «Это ропотники, ничем не поступающие по своим похотям. Уста их произносят надутые слова, и они оказывают лицеприятие для корысти». Достопочтенный Кифа Уиллоуби не стесняется указать на современные примеры подобных пороков. Таковы бостонцы почти все до единого. Бостон – надменный город. Его жители претендуют на благородство, но дела их коварны. Среди бостонцев есть известные контрабандисты, защищенные своим богатством, и законники, извращающие закон к своей выгоде. Это нечистоплотные прожектеры, которые ненавидят статус колонии и злословят власти придержащие. Они подбивают законопослушных граждан-колонистов против короля и королевских податей – «Да, против королевских податей, хотя неоднократно разъяснялось, что этот налог лишь покрывает расходы, связанные с защитой колоний от многочисленных врагов, а сии злословят то, чего не знают, точнее, притворяются, что не знают. Что же по природе, как бессловесные животные, то есть движимые похотями своих черных и алчных сердец, знают, тем расливают себя» а также тех, чье невежество предрасполагает к подобному растлению. Как проповедник достопочтенной кифа Уиллоуби несет тяжкий груз учености, который порой ложится и на плечи его прихожан, ему случалось вещать в течение долгих двух часов, согласно песочным часам, стоящим у него на амвоне, разъясняя какую-нибудь малопонятную тонкость церковных доктрин, однако сегодня он краток и пылок» его паства обратилась вслух. Неужели мистер Уиллоуби в самом деле говорит о вещах, которых не должно упоминать Самвона, пока они относятся к царству передаваемых шепотом слухов и сплетен? И впрямь! Неужели церковь вмешивается в политику? Допустимо ли это? Но мистер Уиллоуби недвусмысленно дает понять, что собирается говорить именно о революционном брожении умов, которого боятся все, но которое до сих пор не проявлялась в Нью-Йорке открыто. Он делает глубокий, возмущенный вдох и принимается ораторствовать. Что же лежит за этим ропотом, уже переходящим в гул? не Мятеж, разумеется, но у мятежа должна быть причина. И эта причина не недовольство налогами и не стоимость содержания 17 английских полков в американских колониях. Это и непопулярный лозунг нет налогообложения без представительства. Это не жалование различных колониальных губернаторов, ибо не будь их, кто станет посредником между нашими собственными избранными представителями и нашим королем в Лондоне. Ропотники и жалобщики разглагольствуют об этих делах вздорно и дерзко, но подлинная причина спрятана глубже. Она кроется в сердце человеческом, где обитает множество грехов. Они могут даже ненадолго захватить власть, когда князь Тьмы одерживает временную победу. Именно в сердце Каина обрел опору враг рода человеческого, и Каин восстал и сразил своего добродетельного брата Авеля. И не искал ли Каин себя оправданий, говоря, разве я сторож брату своему? Не говорят ли эти злодеи, желающие сбить нас с пути истинного, то же самое? Почему я должен помогать Британии в войнах с Испанией и Францией? Что мне до них? Разве не давлею я сам себе? Возлюбленные братья и сестры, это не ропотники и жалобщики, рекут сии мятежные словеса из глубин сердца своего. Это глаз Каина, а через Каина вещает сам ангел тьмы. Это ангел тьмы желает, чтобы в Америке восстал брат на брата, а подданный на короля. Возлюбленные братья и сестры, глаголи вам страшную истину. Каин восстал посреди нас. Каин восстал, и пока мы не укротим его, мы не будем знать мира всей земле, кою Господь наш уготовил столь прекрасной для мирного жития. Каин восстал, глаголю вам, Каин восстал. Эту проповедь оживленно обсуждали за воскресным ужином, причем не только в семьях прихожан мистера Уиллоуби, Весть о ней разлетелась по Нью-Йорку так быстро, что к вечеру воскресенья уже и пресвитерианцы, и лютеране, и даже квакеры размышляли о Каине. Ибо удобнее винить Каина, коего никто в Нью-Йорке не знает, чем Патрика Генри, которого знают и который сказал во всеуслышание, что у Цезаря был Брут, у Карла I Кромвель, и Георгу III следовало бы учиться на чужих ошибках. Ну, Правда, король Георг в Лондоне, а Патрик Генри в Виргинии и кое-что можно списать на профессиональную привычку адвоката к громким словам, но все же подобные разговоры – суть зло и соблазн для простых людей, не в государственных делах. Казалось, что призрак Каина заключает в себе и объясняет многое, о чем доселе шепотом говорилось за кофе. Почтенные супруги и матери семейств вроде Анны не должны были разбираться в таких вещах, зато они понимали, что такое Каин – или думали, что понимают. «Мама, что такое красножопый?» спрашивает Элизабет, когда отца нет рядом. Это плохое слово, которым называют солдат, миленькое, потому что у них красные мундиры. «Их еще называют амарами и красными раками», добавляет Роджер. «Не слушай их, милая. Все эти люди будут рады увидеть красные мундиры, когда придут индейцы. А это может случиться в любую минуту, если вы не пойдете немедленно спать. Но Роджер знает, что красножопом называют также солдата, которого за какой-то проступок пристегнули к пирамиде из четырех связанных алибард и высекли. Два десятка плетей — обычное наказание. Изредка доходит до трехсот, тогда удары наносит закаленной рукой барабанщик, Прежде чем отпустить наказанного, на кровоточащую спину выплескивают ведро рассола, принесенное из кухни, чтобы очистить раны и ускорить заживление. Образцовый солдат, желающий выслужиться, не встречается с девятихвостой кошкой, а вот у лодырей, годных лишь к самой черной службе, спина бывает вся в бороздах, как распаханное поле. Жители колонии попрекают... Армию этим суровым наказанием сами они предпочитают применять к преступникам смолу и перья. Глядя на все это, я понимаю, что создатели фильма, кто бы они ни были, пользуются предоставленной им свободой и спрессовывают месяцы и годы в несколько сцен, но сейчас на экране возникают события, даты которых известны. Вот «Бостонская бойня». Она случилась в 1770 году, но вызванное ею ожесточение со временем лишь возросло. Британская армия стреляла в безоружную толпу. Этого не следовало делать. Но вооруженные солдаты под командованием слабонервных офицеров поступали так со дня изобретения пороха. И дальше будут поступать так же. Ну, хотя ущерб был невелик и погибло всего пятеро, Среди них оказался Крис Аттекс, которого в городе любили, и похороны убитых послужили великим рассадником мятежных настроений. Британского командира даже судили за убийство и оправдали, ибо многие с нелегким сердцем признавали себе, что вряд ли справились бы лучше на месте обвиняемого. Но настроение в Бостоне весьма неблагонадежно, и именно там в 1775 году начинаются настоящие стычки.